Глава третья. Оставшиеся занятия прошли на удивление спокойно. Меня не доставали, не провоцировали, только взглядами провожали и все больше злорадными, а не сочувствующими. Я ни на миг не сомневалась, что это показное спокойствие – затишье перед бурей. Похоже, все те, кто точил на меня зуб за сажу, терпеливо дожидались часа расплаты, а те, кто этот час должен был устроить, решили к нему подготовиться. Ну или, как вариант… Одногруппнички просто трепали мне нервы, методично обламывая ожидания. Пс! Странный звук скользнул по краю слуха, но особо внимания не привлек. Так очередная надоедливая болотная тварюшка. Они тут со всех клумб, квакают, чавкают и по комаринному звенят. Пс! Надоедливые все дожути. Пс! Кому говорю? А вот тут уже я прислушалась. Страхова! Тупить в своей Арис будешь. Иди сюда, пока не засекли. Куда сюда-то? Я огляделась, но никого не заметила. Дорожка, декоративные лужи, кусты. И не души. «Да что ж ты трудная такая?» Буркнулся тот же тихий голос. Из зарослей снежно-ягодника вдруг высунулась очень белая, будто неживая рука, и поманила пальцем. «Последний раз зову. Ну?» Кисть была меньше моей, да и голосок какой-то совсем не опасный, детский. И хотя ничего хорошего я в этой дурацкой академии уже не ждала, но в кусты все равно свернула. «Пригнись, чучело! Или хоть шляпу сними, ее за версту видать!» Бухтел незнамо кто, пока я продиралась сквозь увешанные белёсыми шариками ветки. Навязали на мою голову. Преодолев, наконец, живую изгородь, я уже готова была придушить жаждущую пообщаться в столь странных условиях девицу. Помешало удивление. Я-то думала, это какой-нибудь местный дух решил познакомиться. А оказалось, из-под глубокого капюшона бура зеленого плаща, почти сливающегося с кустами, На меня угрюмо смотрела одна курсница, та самая миниатюрная мавка, что успела прикрыться куполом от ошметков марлота. Чем обязана? – спросила я. Во-первых, сразу уясни, мы не знакомы, никогда не разговаривали и вообще ты меня не видела, поняла? Не тупи, Страхова. Кивни, если дошло. Может, прибить эту хамку. Плащик у нее хороший, прикрою им, никто и не заметит, что в кустах что-то валяется. Считай, что кивнула. Сухо ответила я. Во-вторых, добровольно я бы к тебе и на ту самую версту не подошла, на которую твой колпак дурацкий виднеется. И кто же тебя заставил подойти? Лампа попросила растолковать правила выживания в Кикима. Лампа? Да что ты все переспрашиваешь, только время зря теряем. И в Лампе, а сестрица моя троюродная, будь она неладна. Ну, хоть что-то прояснилось. Ева, никакая не Лампа. Училась со мной на стихбет. бед. Нормальная девчонка, даром, что малость отмороженная и на почве предсказаний двинутая». «Ага, вижу проблески понимания», – ухмыльнулась Мавка и продолжила. Сеструха, конечно, сильно со своим письмом припозднилась. «Ты уже так отличилась, что разъяснять что-то бестолку. Но раз я обещала, сделаю. Если ты про то, что у вас тут банда богатеев всем заправляет, так я уже догадалась, можешь не утруждаться». «Все не так просто. Банды, как ты выразилась, есть везде, и у нас она далеко не одна. Есть компания болотных, куда в основном водяные входят кикиморы и пара леших. Есть оборотни, есть полукровки, эти как раз на нашем курсе учатся, да много разных. Люди и нелюди в группы по интересам и социальному положению во всех вузах сбиваются. Это закономерно, но в других наглеть таким компаниям не позволяют. И только в Кикима этим бандам разрешено все. У меня родни полно, все по разным академиям учатся, так что я знаю, о чем говорю. Здесь закроют глаза на любую провинность, если студент деньги платит. Они платят. За жилье, за еду, за развлечения, за лучшие учебники, за дополнительные занятия, за пропуски, за опоздания, за смех, за зевки, за все. Кикима может быть очень комфортной, если в твоем кармане звенят золотые. Все еще ничего нового, криво усмехнулась я. А еще они платят за рабов, почти беззвучно добавила Мавка. Чего? Кажется, это мое любимое слово сегодня. Мы, конечно, не совсем рабы, но без денег тут не выжить. «Можно питаться в и спать на лавке, зубрить от корки до корки и являться минуту в минуту, но в какой-то момент все равно влетишь на штраф. И вот тут-то обязательно найдется хозяин. За тебя заплатят, а взамен потребуют услугу. Сперва совсем небольшую, конспект, переписатели, за забытой книгой сбегать. А через неделю ты уже в долгах по уши и на части разрываешься, чтобы везде успеть». «Да это же...» «Не перебивай, я весь день тут с тобой торчать не буду», оборвала мое возмущение Мавка. Смирись с неизбежным и не будь дурой. Найди хозяина сразу. Одного. Поверь, это лучше, чем торги, когда они начинают долговыми обязательствами мериться и обмен производить. Гадко это. Чувствуешь себя товаром на рынке. Так вот, выбери кого-то и прямо предложи». «Что предложить?» Ну вот, опять шиплю гадюкой. «Только как тут не шипеть, когда меня в рабы не агитируют? Услуги за покровительство!» Пояснила сокурсница, сердито сверкнув глазами. «Какие еще ешкин кот услуги?» «Будешь по поручениям бегать, по хозяйству помогать, да мало ли что. Только девок в хозяйке не выбирай». «А это еще почему? И зачем спрашиваю?» Будто хоть на миг дикую идею с добровольным рабством рассмотреть решила. «Смазливая это слишком, загнобят. Из парней кого-то приглядывай. Лучше со старших курсов, они уже наигрались. Вот тебе список более-менее сносных вариантов». В мою ладонь впихнули плотно скрученный свиток. «В идеале тебе бы лента Ойка или Рея на худой конец захамутать. «Знакомая имечка». «Интересно, два других парня, не его ли приятели придурочные?» «И чем они так хороши?» «Проявила интерес я. Приставать не будут. У этих из своего круга такой выбор девиц, что им не до прислуги». «Как кто «Тот-то придурок недобритый мечтал в костюмчик горничной меня облачить. Или это как раз не из избранного трио кандидат был». В общем, я тебе все сказала, дальше сама разбирайся. И помни, ты меня не видела и не знаешь. Погоди. Я ухватила уже повернувшуюся спиной мавку за плечо. Ну что еще? Два вопроса. Говори уже, только быстро. Меня и так наверняка кровожорка проклятая охватилась. Как бы новый штраф не навесила. Неужели все в это ваше рабство попадают? Ну, почему же все? Сави, например, сам по себе на занятиях рядом со мной сидел. Леший? Уточнила я. Ага, он. «Только тебе такой вариант не светит, он стихийник, землей управляет, резерв немеренный, может колдовать где угодно, даже в доме, и с академией силой рассчитывается. Кроме него еще с десяток вольных наберется, а остальные или в долгах, или в рабстве, или только поступили». «Тогда второй вопрос. Какого черта вы все тут забыли? Те, у кого кошельки деньгами под завязку не набиты. Это же кошмар какой-то, а не академия». Зашикала на меня Мавка, оглядываясь, будто сквозь заросли можно было что-то рассмотреть. «С дипломом Кикима даже к королю на службу берут», — сообщила сокурсница. «Здешнее образование очень ценится. Да и не все одаренные могут в другую страну уехать. А в Кикиморе и других магических академий нет. Все, Страхово, пусти!» Я послушно разжала пальцы. «И список не потеряй», — донеслось уже с другой стороны сниже ягодника. «Новый писать не буду!» Из кустов я выбралась озадаченная и хмурая. Неужели, правда, здесь такая дичь творится? Да еще с попустительства администрации. Как-то не верилось, Хотя, если вспомнить Водомутовича с его обвинениями. Кикимория продолжала неприятно удивлять, вызывая глухое раздражение и подсознательное желание изменить местные порядки. Может, в этом и заключался тайный план Ежевацловича? Вдруг он сослал меня сюда не для того, чтобы мне отомстить, а чтобы бунт устроить среди студентов? Я ведь не знаю, в каких отношениях ректора Арис с главой этого гадюшника. Размышляя о вселенской несправедливости и о моих шансах в борьбе с ней, я решила действовать от простого к сложному. Для начала посетить библиотеку и затариться учебниками. Потом поужинать и подумать над дальнейшими планами. Перед сном отомстить банде богатеев, наслав ночные кошмары, ибо это простой, проверенный и действенный способ. А в завершение всего достучаться до свера, Колечко которого по-прежнему горело серебром на моем безымянном пальце. Пришлось даже нацепить сверху обычный перстенек из моих девичьих запасов, чтобы хоть как-то прикрыть волшебную вязь. Никакие магические ухищрения не могли с нею справиться. Ближе к вечеру. 20. Рявкнула я, хлопнув дверью. Страхова, ты в дупле родилась, вскинул бровь декан. Стучать не научили? 10 сейчас и 10 после. И я всех ваших кикимаровцев на чистую воду выведу. Пообещала я кипи от злости. А все потому, что чаша моего терпения переполнилась. Причем не перспективой рабства, которая возмущала до да нельзя, но не имела ко мне лично никакого отношения, а правилами местной библиотеки. Не только ими. Это же откровенное свинство, когда бесплатный доступ к учебникам всего два часа до начала занятий, то есть на рассвете считай, и час вечером. Остальное все за деньги. Вынос книг из читального зала на сутки – серебрушка. Дополнительная литература по две за каждый том. Услуги сероморды библиотекарши по подбору материалов три. Да не пошли бы они все в пень. Лучше с лордом договор заключить, он хотя бы сам платит, а не с меня деньги дерет, чем отстегивать каждой поганки в этой чертовой академии. Но очередной акт вымогательства я бы как-то еще выдержала, наверное. А вот еще одну стычку с сокурсниками... Увы, на сей раз зажать меня для разъяснительной беседы попытались всего две девицы, но были они из числа бедных. Суть неприятного разговора сводилась к примитивной угрозе. Если я не прекращу нарываться, рабы мне темные устроят. Потому что жить я им мешаю. Господ бешу. А те на своих должниках отыгрываются. После этих милых обещаний я психанула и рванула в деканат. «Ну и аппетиты у тебя, ведьма!» Откинувшись на спинку кресла, восхитился моими требованиями лорд Вудвич. «Насколько помню, речь шла о семи золотых в месяц. Или о шести уже? Хотя, может, ты про серебряные?» Уточнил он. «Промедные», – буркнула я. «Тогда согласен», – усмехнулся тот, у кого явно денег куры не клюют, что не мешало ему быть жадной жабой. «Издеваетесь?» – зашипела я в который раз за день. «Немного. Должна же ты получить поносу за свое невежественное поведение. Вломилась в мой кабинет без стука, еще и денег требуешь. Нахалка. Я думала, он мне на дверь укажет, но нет. Садись уже, поговорим». Лорд махнул рукой на послушно прискакавшее от окна кресло. Какой-то пенёк-хамелеон. По нескольку раз на день форму меняет. «Сядь!» – громче и строже приказал декан, и я послушно села. «Двадцать!» – повторила то, с чего начала. «И вы меня отмазываете, если в процессе расследования кого-нибудь прибью?» «К чему прибьёшь?» «Да хоть к партии, хоть с концами. У вас тут каждый второй на рукоприкладство напрашивается. Если с концами, отмазывать, как ты выражаешься, не буду. Так что постарайся держать свои смертоносные порывы в узде». «А вот насчет травм, совместимых с жизнью, можешь не волноваться, решу вопрос». «Тогда тридцать», — подумав, заявила я. «Семь». «Тридцать семь золотых? Согласна. Половину сейчас». Я прекрасно поняла, о чем он, но очень уж хотелось отплатить ему той же монетой. «Всего семь», — расщедрился на уточнение декан. «Пфф, за семь могу у вас в приемной посидеть. Там как раз секретарь вечно отсутствует». «Семь». И постоянный пропуск в лаборатории с круглосуточным доступом и без ограничений по ингредиентам. А вот это было уже интересно. Недельный пропуск стоил пять серебрушек. Но я ведь не уточняла насчет всего остального. Я вообще пока до лаборатории не дошла. А будучи уже знакомой с местными порядками, сильно подозревала, что за эти пять монет туда можно будет только войти, а потом доплачивать за каждую взятую в руки склянку, не говоря уже про компоненты зелий. Пятнадцать. «И помимо пропуска в лаборатории, вы возвращаете мне конфискованную чешую левиафана и отключаете у нашего домика выкачку резерва при применении магии». «Она не отключается», – остудил пыл Лорд. «Тогда 25 пропуска чешуя. Восемь и два пропуска – в лаборатории и в библиотеку». «А чешую как ценный ингредиент для зелий себе решил оставить?» «С правом выноса книг?» – все же проявила интерес я. «Да. И с доступом к дополнительной литературе?» Мысленно подсчитывая экономию, поинтересовалась я. «Нет». «Тогда двадцать, чешуя и три пропуска. Вернее, четыре. Второй комплект для соседа моего, Ураганова. Вы же с ним не друзья, а случайные попутчики». Поддел Вудвич, напомнив о нашей незабываемой поездочке. «В процессе подружились». Парировала я, даже ни капельки не соврав. «Девять, пропуски и вынос книг». Вернулся к торгам декан. «Ну и чешуя после выполнения задания, если ее не успели утилизировать». Девятнадцать и все вышеперечисленное, плюс защита от преподавателей в случае конфликта. Десять. И так и быть от коллег я тебя прикрою. Но только если проблемы с ними возникнут из-за выполнения моего задания. В противном случае будешь разбираться сама. Пропуски на весь год?» – уточнила я, не спеша соглашаться. «Как и прикрытие от преподавательского беспредела?» «Беспредела?» – возмутился магистр. «Излишнего недовольства моей персоной. Так лучше звучит?» Исправилась я, хотя без предела в этой кикима царил повсеместно. «Лучше», — окинув меня задумчивым взглядом, сказал лорд. «Можешь, когда хочешь». Что именно я хочу и могу, он не уточнил. Вместо этого произнес. «Твой ход. Будто мы тут в шахматы играем». «Согласна». Эм...» Кажется, такой быстрой сдачей позиции я не только удивила Водомотовича, но и слегка опечалила. Торговался он с азартом и удовольствием, будто не аристократ голубых кровей, а какой-нибудь лавочник средней руки». Но по моим скромным подсчетам на обещанных пропусках я сэкономлю многократно больше, чем изначально запросила. Мы сэкономим. Я и Зарик. Надеюсь, Рыжик оценит мою заботу. Пусть только попробуют не оценить. А теперь объясните мне, магистр, что у вас тут за беда и чего конкретно вы ждете от меня. Объясню. После заключения договора и клятвы о неразглашении тайны следствия. Хорошо. Изобразила покладистость я. Давайте ваш договор. И да. Денежки, обещанные за половину штрафов, тоже не забудьте. «У вас же нет проблем с памятью?» Хотела добавить возрастных, но вовремя прикусила язычок. «Наглеть буду потом. И не с ним. Если не доведет, конечно».